Глава 6. Ну вот, опять я в гимназию опоздал, сокрушенно вздохнул Николка. А вчера вообще прогулял. Теперь точно дядю вызовут. Мальчик был прав. Увлекшись экспериментами с межвременным порталом, путешественники выяснили, что гипотеза Олега Ивановича оказалась совершенно справедливой. Время на стороне 21 века и правда текло в 10 раз медленнее, чем здесь, в неторопливом девятнадцатом. Заодно подтвердилось и даешьнее предположение Вани, портал пропускал в первую очередь Николку, а с ним и тех, кто находился не дальше нескольких шагов от гимназиста. Если расстояние было больше, спутник мальчика не видел ни загадочной подворотни, ни момента исчезновения мальчика в портале. Причем сосредоточить внимание, пытаясь ухватить момент межвременного перехода, никак не удавалось. И за этими экспериментами Николка совершенно забыл, что собирался вообще-то в гимназию. Вот теперь и вспомнил, но, увы, немного поздно. Уроки вне всяких сомнений уже начались, и теперь мальчика ждало неотвратимое, но вполне заслуженное возмездие. «Да ладно, не бери в голову», — попытался приободрить товарища Ваня. «Тут, понимаешь, такое дело, а он в школу торопится». «Да, тебе-то хорошо, а у нас, знаешь, прусак какой вредный». «Пруссаком?» Гимназисты прозвали надзирателя за бисмарковского вида усы и совершенно тараканью привычку выскакивать в неподходящий момент из любой щели. «И дяде объяснять придется, где вчера был, почему сегодня опоздал, что я ему скажу?» «Да ладно, он у тебя добрый, соврешь что-нибудь», — начал было Ваня. И тут лицо его просветлело. «Есть, придумал! Помнишь, твой дядя просил познакомить его с моим папой?» У них там еще географический вечер, чтобы он про Русскую Америку рассказал. Давай сейчас же их и познакомим. Скажешь, что отец приехал меня забирать и попросил тебя представить его твоему дяде. Вроде как поблагодарить за то, что меня на ночь приютили. Тогда и ты отмашешься. Отмажусь? Это как? Николка никак не мог привыкнуть к манере своего приятеля из будущего уснащать речь вроде бы знакомыми, но не кстати употребляемыми словами. А вообще-то да, можно попробовать. У дяди Василия как раз с утра уроков нет. Он, наверное, в библиотеке готовится к литературным чтениям в юнкерском училище. Его туда приглашают лекции читать сверхобщего курса. Как раз в библиотеке дядю и застанем. Он тогда, может, и мне в гимназию записку напишет. Ну, что опоздал по уважительной причине. А я что говорил? прорвемся. И Ваня хлопнул Николку по спине так, что бедный гимназист едва устоял на ногах. Отец укоризненно взглянул на Ваню, а тот, как ни в чем не бывало, продолжал. «Поможешь, пап? Дядя у Николки классный мужик, точно как учитель в фильме «Волны Черного моря». Помнишь, мы в прошлом году смотрели? Его еще табаков играет». Ваня имеет в виду советский многосерийный фильм, снятый по книге В. Катаева «Белеет парус одинокий». «Да, припоминаю, только скажи-ка, великий комбинатор, что вы наплели насчет русской Америки?» «А то в показаниях запутаюсь, конфуз может выйти». «Ой, вы и правда согласны?» — обрадовался Николенька. «Спасибо огромное, вы меня очень обяжете. Да тут недалеко, за четверть часа дойдем». Насчет четверти часа Николенька погорячился. До улицы Маросейки, где располагалась женская гимназия, в которой служил дядя Николеньке Василий Петрович, идти было никак не меньше получаса, причем быстрым шагом. А вот быстрого как раз и не получилось. Спутники Николеньки останавливались на каждом углу, глазея на самые обыкновенные вещи. Ваня снимал на свою чудесную пластинку все, что не попадя. Извозчиков, прохожих, вывески магазинов, даже полосатую будку со шлагбаумом, возле которой маялся от безделья пропылевшийся рядовой гарнизонного полка. Олег Иванович не отставал от сына, так что расстояние, которое Николка пробегал в иной день минут за двадцать, пришлось преодолевать почти час. А у гостей из 21 века разбегались глаза. Вокруг них оживали фотографии из старых фотоальбомов, и путешественникам хотелось впитать то, что творилось вокруг, не упуская ни одной мелочи. Запоминать и фиксировать, фиксировать, фиксировать. Вот, например, магазинчик. Судя по вывеске, канцелярские принадлежности и бумага. А кто знает, что за раритеты скрываются за его скромной вывеской? В этом веке пишут, если и не гусиными перьями, то уж наверняка древними чернильными ручками, которые всякий раз надо окунать в смешную чернильницу-непроливашку, аккуратно промокая каждый раз расплывающиеся фиолетовые строчки. А улицы? Как же они изменились за эти 130 лет? Взгляд Олега Ивановича выхватывал из общей чужой картины лишь отдельные знакомые здания. Он вроде бы узнавал очертания московских переулков, знакомых, но ставших в одночасье другими. А стоило повернуть за угол, и целый переулок улыбался гостям из 21 первого века чередой фасадов, почти не изменившихся за эти столь безжалостные к московской архитектуре сто тридцать лет. Путешественники, в свою очередь, вызвали на здешних улицах изрядный интерес. Извозчики, проезжая мимо, удивленно щелкали языками. Приличные прохожие из валь бросали любопытствующие взгляды, тактично отворачиваясь, если случалось встретиться глазами с кем-то из странных чужаков. А вот уличные зеваки не считали нужным скрывать любопытство. Вон из двери мелочной лавочки высунулся рыжий веснушчатый детина. Да так вытаращился на необычных гостей первопрестольный, что даже картуз в пыль уронил. Гимназия для девочек, в которой преподавал словесность дяди Николеньки, была основана в 1884 году, при доме воспитания для детей-сирот офицеров, погибших в русско-турецкой войне. Дочка Василия Петровича, кузина Николеньки Миловидная Марина, с которой Ваня уже успел познакомиться, тоже училась в этом заведении. Девочка не относилась к офицерским сиротам, но место ей предоставили как дочери преподавателя. Николка не раз бывал в дядиной гимназии и даже участвовал в спектаклях, которые ставили воспитанницы. Так что мальчик уверенно кивнул швейцару, сторожившему тяжелые двери дома на Моросейке, и запросто прошел внутрь. Олег Иванович и Ваня проследовали за ним, испытывая легкую неуверенность. Кто их знает, здешние порядки. В гимназиях 21 века, да что там, даже в обычных школах, давным-давно были введены магнитные пропуска. Охрана ни нипочем не пропустила бы в здание постороннего взрослого, хотя бы и в сопровождении сына одного из педагогов. Но здесь, похоже, нравы были попроще. Солидный, как министр двора, швейцар поклонился визитерам и отворил перед ними тяжкие дубовые двери, украшенные замысловатыми бронзовыми ручками. И наши герои вступили под сень храма просвещения. Здание гимназии оказалось солидным, основательным и отличалось чрезвычайно запутанной планировкой. Впрочем, Николенька уверенно вел своих спутников по этому лабиринту. Навстречу то и дело попадались ученицы, девочки разных возрастов, в серо-голубых платьях с белыми фартуками. Олег Иванович хмыкнул про себя. Фартуки эти были ему знакомы еще по собственным школьным годам. Он знал, конечно, что форма для девочек за сотню лет изменилась мало, но чтобы настолько... Встречные барышни присаживались в коротких реверансах, благопристойно потупив глаза, и спешили дальше по своим гимназическим делам. А мальчики с затылками чувствовали быстрые взгляды, которые бросали им вслед девочки, но не оборачивались. Николка выдерживал характер, не желая давать повода для насмешек любимой кузине. «Если хоть одна из барышень окажется одноклассницей Марины, а вечером не упустит случая подколоть двоюродного братца. Что, дорогой кузен, опять гимназисткам глазки строите вместо того, чтобы учиться?» «Что давани Он был слишком занят, чтобы отвлекаться на симпатичных барышень, хотя в иной ситуации и не остался бы столь равнодушным. А сейчас Олег Иванович в спешном порядке инструктировал сына, в который раз повторяя наспех сочиненную по дороге легенду. «Значит так, все запомнил. Из Ситки, это бывший Новоархангельск, столица Русской Америки, в Сан-Франциско, на катеколовной шхуне. Кто его знает, есть ли там регулярные рейсы», но Катиколовы точно ходят и туда. Спасибо Киплингу». Наш герой намекает на поэму Эр Киплинга «Баллада о трех Катиколовых». «Дальше пакет Ботом до Сингапура. Его не может не быть. Тут мы не ошибемся. Потом на британском пароходе в Бомбей. Это тоже наверняка регулярный рейс. Ну а дальше на грузовом судне в Бендер-Аббас. Не припомню других портов в Персии, Ну да ладно, этот уж точно никуда не делся». — В Персии? — переспросил Ваня. — А это где? — Чему вас в школе учат? — возмутился Олег Иванович. — Иран это! Раньше он назывался Персией. — Точно! — смутился мальчик. — Теперь вспомнил, там еще Грибоедова убили. — Ну, хоть и на том спасибо, а то я уж думал, что ты скатился к уровню ЕГЭ, — язвительно заметил Олег Иванович. — Впрочем, о Грибоедове потом. Запоминай. Дальше караванами до Тегерана... Такого излишества, как железная дорога, там еще лет десять не будет. Герой ошибается. В 1886 году в Персии уже есть железные дороги, правда в весьма небольшом количестве. Что интересно, некоторые из них принадлежат подданным России. А от Тегерана на север тоже караванами и по рекам, до самого Каспия. Убейте меня, если помню, как называется этот городишка. Этот городишка называется Энзели. Ну, порт Персидский на Каспийском море, а уже оттуда русским пароходом в Баку. Пап, а к чему такие сложности? Персия, Бомбей, спасибо, хоть не Китай. Может, с запада? Как белые люди через Атлантику, потом в Питер. Если с запада, то лучше уж в Одессу. Пароходом из Нью-Йорка в Марсель, а оттуда в Одессу. Классический вариант. Можно и в Питер, конечно, если через Гамбург и Ливерпуль. Но нам от этого варианта лучше держаться подальше. Если мы захотим, а мы наверняка захотим здесь как-то легализоваться, то придется подумать о документах, верно? Ну да, кивнул Ваня. А чего тут сложного? Найдем в инете образец, да и распечатаем. Все бы тебе в инете искать, фыркнул Олег Иванович. Не стоит считать здешних жителей совсем уж зулусами. Что такое водяные знаки здесь знают отлично, так что листочком из принтера не обойтись. Придется помозговать. И дело даже не в водяных знаках или ржавых скрепках. Наш герой намекает на столь любимую нашими авторами от военно-исторической фантастики коллизию со скрепками в удостоверениях РККА. Немцы в начале войны делали свои подделки со скрепками из нержавеющей стали, а в настоящих, советских, они были из обычной, низкокачественной, которая легко ржавела и оставляла на бумаге характерные следы. На этой мелочи погорело немало немецких агентов и диверсантов. «Если мы с какими-то документами, пусть американскими, легально въехали в Россию, то ведь должна быть в них отметка о пересечении границы, так?» «Ну, так», — согласился Ваня. «Вон у нас в загранпаспорте на границе всегда штампик ставят». «Вот именно», — кивнул Олег Иванович. «Ну, штампик, положим, тоже не проблема. Но ведь они не только штампик ставят». Еще и регистрируют проезжающих в какой-нибудь ведомости, верно? Иначе нельзя. Граница — дело государственное. Порядок быть должен. Ну, наверное, согласился мальчик. Конечно, должны, иначе зачем они там стоят? Раз так, — продолжил мысль Олег Иванович, — при желании всегда можно проверить, кто и когда пересекал границу. Если отметка в паспорте есть, то и запись в каких-нибудь регистрационных книгах быть должна а подобные книги имеют свойство сохраняться в архивах. Так что стоит кому-то заинтересоваться нами и послать на пограничный пункт запрос. Немедленно выяснится, что никакой границы мы не пересекали, отметки в документах подделали и вообще, типы насквозь подозрительные, которым место в Сибири, интернета, баз данных и междугороднего телефона здесь, конечно, нет, но вот телеграф, да, имеется. Петербург рядом, Одесса, в общем, тоже не на краю света. «Так что ответ быстро придет. А нам это надо?» «Ну так он и из Баку точно так же придет», — резонно возразил мальчик. «Разве что немного позже, но придет ведь. Так в чем разница?» «Э, нет, тут ты не прав», — покачал головой Олег Иванович. «Разница очень даже есть. Петербург — столица. Одесса — крупнейший порт Юга Империи. Через них попадает в Россию большая часть приезжих с Запада». Таможенная служба там наверняка налажена четко, особенно в Петербурге, а вот Баку – дворки империи, граница с Дикой Персией, половина приезжих вообще никаких документов не имеет, да и в любом случае такого порядка, как в Одессе и тем более в столице, в Баку и блеска нет, надеюсь. Так что любого рода несообразности с бумагами можно будет списать на привычный российский провинциальный бардак. Преодолев очередную лестницу, троица остановилась возле высоченных двустворчатых дверей, на которых висела ослепительно сияющая бронзовая табличка «Библиотека». «Ну вот, кажется, пришли», — несколько нервничая сказал Николка и потянул на себя массивную львиную ручку. Олег Иванович и Ваня покинули гостеприимные стены женской гимназии лишь часа через два. Николенька убежал еще раньше. Мальчик изложил дяде заранее заготовленный рассказ, как они с Ваней по дороге к гимназии встретили его отца, встревоженного долгим отсутствием сына. И как он, Николенька, выполняя просьбу Олега Ивановича, привел гостей сюда, чтобы отец Вани смог самолично выразить признательность Василию Петровичу за заботу о сыне. Олег Иванович быстро сориентировался, как себя вести, и немедленно рассыпался в похвалах Николеньки, оказавшему помощь незнающим Москвы приезжим. В общем, все разрешилось к общему удовлетворению. Растроганный и польщенный Василий Петрович слегка пожурил племянника, но все же написал ему записку в гимназию, а для верности попросил швейцара отправить мальчика в его альма-матер на извозчике. А потом предложил своим гостям устраиваться поудобнее и изготовился к интересной беседе. Василий Петрович сразу же засыпал отца Вани расспросами о жизни в Русской Америке и об ее обитателях. Олег Иванович достаточно быстро сообразил, что его собеседник – классический русский интеллигент, университетский либерал и идеалист, проникнутый духом Некрасова, Щедрина и народовольцев. То есть человек весьма образованный, но, увы, не вполне ясно представляющий предмет беседы. При любой возможности дядя Николки переводил разговор на политическое устройство Российской империи. К сожалению, его визави, в свою очередь, не мог похвастаться особыми познаниями в этом вопросе а потому Олег Иванович возвращал беседу в русло американской жизни, о которой и сам имел представление по книгам Марка Твена и о Генри. Но, вы как не старался отец Вани свести разговор к описанию природы Аляски и Канады, успеха он не имел. Дядя Николенький интересовался подобными темами скорее из вежливости, но стоило заговорить об общественном устройстве и местных нравах, Василий Петрович немедленно оживлялся. Любой рассказ собеседника он сводил к тому, как дурно все в государстве российском. Увлекшись беседой, Василий Петрович и Олег Иванович позабыли о Ване. Поначалу мальчик бродил по библиотеке, благо в этот час посетителей кроме них троих не было. Дубовые шкафы до потолка, величественные ряды корешков книг, заполнявших библиотечные шкафы, внушали благоговейный трепет подростку, выросшему в эпоху интернета. Но шеренги научных трудов быстро наскучили мальчику. Полистав подшивку газеты с полузнакомым названием «Московские ведомости», Ваня переключился на роскошное двухтомное издание «Жизни животных Брема». Вдоволь налюбовавшись иллюстрациями, проложенными тончайшей прозрачной папиросной бумагой, мальчик решил принять участие в беседе взрослых. Но увлекшись, Ваня начисто забыл, в каком времени он находится и с кем, собственно, идет разговор. Стоило Василию Петровичу заговорить об идеях князя Кропоткина, как мальчик немедленно припомнил батьку Махно и анархический разгул революции. А когда задаченный учитель словесности заговорил о народовольцах, лучших сынах и дочерях России, жертвующих жизнью в атаках террора, Ваня в ответ прошелся по боевикам И.Р.А. и чеченским шахидкам, но поперхнулся и замолчал, получив под столом чувствительный тычок ногой. С огромным трудом Олег Ивановичу удалось замять опасную тему. Пришлось даже сослаться на то, что в Америке сын начитался бульварной приключенческой литературы в стиле НАТО Пинкертона. Объяснение вызвало недоумение. Оказалось, Василий Петрович не слыхал о знаменитом герое детективных романов. С опозданием Олег Иванович сообразил, что хоть прототип знаменитого героя детективов, сыщик и разведчик шотландского происхождения Алан Пинкертон уже успел к текущему году умереть, но вот книги с созданным по мотивам его похождений персонажем, Натом Пинкертоном, увидят свет лишь в самом начале XX века. Тем не менее, Василий Петрович был заинтригован резкими, независимыми высказываниями мальчика. Он даже посетовал, что его племянник интересуется лишь билетристикой до да романами господина Жюля Верна, а заодно сравнил Ваню со своими квартирантами-студентами, которые «все поголовно бредят политикой». Воспользовавшись моментом, Олег Иванович перевел разговор в область практическую и принялся расспрашивать Василия Петровича о том, как обстоят дела с наймом жилья в Москве. Интерес свой он объяснил тем, что они живут пока в гостинице при Николаевском вокзале. В Москве находятся считанные дни и еще не определились, как быть дальше. Василий Петрович, очарованный столь занимательным собеседником, немедленно предложил свои услуги. У него как раз освободилась примилая квартирка в билетаже, и он будет рад сдать ее таким интересным людям». Олег Иванович рассыпался в благодарностях, пообещав воспользоваться столь своевременным предложением. В ответ Василий Петрович поинтересовался, чем, собственно, собираются заниматься гости из Америки в Москве. Олег Иванович было замешкался с ответом, но тут на глаза ему попался оставленный кем-то из посетителей библиотеки журнал. На обложке красовался дагеротип, изображающий гонки велосипедистов на московском ипподроме в апреле сего года. И Олег Иванович с облегчением заявил, что приехал в Москву как представитель канадско-американской фирмы, производящей велосипеды, а также снаряжение для путешественников. Василий Петрович тут же припомнил, как в прошлом году посетил с семьей празднество, устроенные московским клубом велосипедистов, и долго рассказывал об этих удивительных машинах и об энтузиастах нового вида транспорта. Впрочем, и здесь он не приминул посетовать на то, что в России все новинки внедряются с ужасающим скрипом, оставаясь игрушкой для богатых, в то время как в просвещенной Европе велосипед давно уже стал общедоступным. Олег Иванович хотел было поддакнуть, припомнив знаменитое произведение Джерома, но вовремя сообразил, что оно в 86 году, пожалуй, еще и не написано. «Имеется в виду повесть «Трое на велосипедах», Продолжение бессмертной повести «Трое в лодке, не считая собаки» Это повествование о путешествии трех героев по Германии на велосипедах и правда написано лишь в 1900 году Проведя за беседой около часа, Василий Петрович предложил американцам небольшую экскурсию по гимназии И для начала он представил Ваню и Олега Ивановича начальницы и привлекательной даме, которая удостоила гостей благосклонной беседы Во время официального представления высокому начальству Ваня, получивший урок в библиотеке, благоразумно держался позади и помалкивал. Познакомившись с гостями с далекой Аляски, начальница разрешила осмотреть веренные ее заботам заведения, и Василий Петрович провел визитеров по классам, представляя их педагогам и ученицам. Отец Вани с интересом слушал экскурсовода а мальчик с любопытством озирался по сторонам, не забывая на этот раз уделять внимание миловидным барышням-гимназисткам. Экскурсия затянулась еще на час, после чего Василий Петрович, извинившись, оставил гостей, его ждал урок в старших классах, и заручился обещанием «непременно заходить в гости». А Олег Иванович и Ваня, прикинув, что уроки у Николеньки вот-вот должны закончиться, откланялись и, покинув не храма науки, не спеша отправились в сторону улицы Гороховской.